Меня провели в опочивальню патриарха. В углу светилась лампадка у образов. Я перекрестился и подошел к ложу. Патриарх был без сознания, хрипло дышал. Лицо было перекошено, левая щека при дыхании парусила. Диагноз был ясен. Старца разбил паралич. Повышенное давление плюс постоянные нервные нагрузки дали о себе знать. Я вышел в коридор, вместе со мной вышли находившиеся у постели служители церкви. На их вопрос ответил четко, что помочь не могу. Жить ему осталось день-два, не более. Старцы горестно покачали головами и начали креститься. Один обернулся, служка передал ему небольшой кожаный мешочек, который он вручил мне. «Помолись о душе патриарха Филарета». — Держи язык за зубами, если не хочешь потерять голову. Я перекрестился и, поклонившись, вышел из дворца. Как врач я понимал, что дни или даже часы его сочтены. Да, он не поддержал меня в своих начинаниях в аптекарской школе. Но я осознавал, что этот человек много сделал для Руси, и с его смертью еще неизвестно куда повернёт страну Михаил Федорович. Небогатый умом, нерешительный и не имеющий большой поддержки среди дворянства. Из истории я помнил, что править нынешнему царю еще 14 лет, и будут Русь сотрясать разные катаклизмы, вроде соляных бунтов. Однако род Романовых не прервется. После смерти Михаила Федоровича на трон Будет помазан сын его, Алексей. Никем не остановленный я шел по ночному городу, Уставший, голодный, пропыленный, С горечью в душе от увиденного мной умирающего патриарха. Вот и мой переулок, мой дом. Я не стал стучать, окликнул сторожа. Мне открыли калитку и дверь. Разделся в коридоре, чтобы не выпачкать Своей одеждой постель. Умылся и Стасика, велел с утра топить баню. Анастасия не спала. Я успокоил ее, объяснив, что вызвали в Кремль. Одежда сильно пропылилась, и я оставил ее в коридоре. А возок и госпитальная повозка приедут позже. Лег спать, обняв Анастасию, но уснуть не мог. Перед глазами стоял образ умирающего Филарета ведь помнил я его энергичным, бодрым, решительным, да и не стар он был, где-то около 60. Под утро уснул, казалось, что и спал недолго и проснулся от заунывного колокольного звона. Настя перекрестилась. Не случилось ли чего худого? Я не мог сказать ее вчерашним. Пошел мыться в баню. Вдоволь напарился, смыл дорожную грязь, Только вышел, бежит ко мне один из охранников. Горе, барин, патриарх представился. Утром в церкви батюшка сказал, за Филарета молились. Вот и смерть за патриархом пришла. Я не ошибся в предсказании. И было это 1 октября 1633 года. На третий день по православной традиции состоялись похороны. Я на них не пошел. Не настолько я был близок и уважал патриарха. Может быть, митрополиты на соборе изберут боли просвещенного патриарха? Хотя это сомнительно. Решив узнать московские новости, взял с собой водки, сел в одну из повозок, так как Сидор еще не вернулся, и направился к Федору в разбойный приказ. Тот оказался на месте. Лицо его выражало скорбь. Горе-то какое, патриарх представился. Он перекрестился, глянул с ожиданием на мою сумку, не звякнет ли стекло. Томить я его не стал. Поставил на стол бутылку водки. Федор достал из шкафчика хлеб, сало, нарезал их ломтями. Мы выпили за упокой души Филарета, разговорились. Сначала о московских новостях, но ничего существенного, кроме похорон патриарха, не произошло. Затем разговор перекинулся на Вялотекущую войну с Польшей, которая длилась без малого уже год. Вдруг проскочила интересная фраза: Федор упомянул голландца Виниуса, которому царь в конце прошлого года разрешил построить под Тулой, «Железоделательный и пушечный завод. Война требовала людей и пушек. На заводе собирались лить чугунные пушки и ядра. Новость интересная. Недалеко от Тулы-Курск с его залежами железной руды. Очень перспективное место застолбил этот Виниус. Правда, надо признать, что я по своим возможностям такой завод не потянул бы. Денег маловато». Поэтому вспомнилось о Демидове из Нижнего Новгорода. Надо на досуге обдумать эту мысль. Мы еще поговорили. Федор пересказал все сплетни об именитых людях. Когда речь зашла о погоде, я понял, что пора уходить. Оставив на прощание еще бутылку водки, удалился. Дома меня ждал приятный сюрприз. Вернулись из Воронежа Сидор на Воске и Петр на госпитальной повозке. Дорога была спокойной, а я распорядился натопить баньку. «Самое первое дело — помыться с дороги. Совсем по-другому себя чувствуешь, как будто состарившуюся кожу сборозил». Пока банька топилась, Сидора с Петром покормили, вещи перенесли в дом. «Я же отправился в кабинет». Домашние меня не тревожили, знали, если заперся в кабинете, то обдумываю серьезное дело. В мое время все знали, что на Урале есть железо, другие руды, в том числе медь, серебро, драгоценные камни. Надо бы уговорить Демидова построить на Урале заводик, те же пушки лить из бронзы колокола, да многое можно придумать. Встает только вопрос, как объяснить, где залегают руды и откуда я узнал. Уверенность должна на чем-то основываться. Не поверит Демидов одним словам, Предприятие потребует серьезных вложений, а мой интерес войти в долю. Сибирь за Уралом уже России принадлежит. Однако ехать за Урал придется через татарские земли, рискованно. Хотя можно попробовать через башкирские земли. Тамошние жители давно на царю присягнули и ведут себя мирно. А если южнее, там казаки. По Оренбуржью можно обогнуть Урал с юга. Дорога, конечно, длиннее, зато безопаснее. В общем, при размышлении определялись варианты. Надо было ехать в Нижний, разговаривать с Алтуфьем Демидовым. На следующий день я поговорил с Сидором, как себя чувствует после дороги, то да сё. Сидор сразу понял, что намечается новое путешествие. Сказал, что готов. Старому воину дома сидеть непотребно, когда я на коне чувствую себя молодым. Через пару дней я назначил отъезд. Путешествовать решили верхом. Если по воде, так у меня не было таких людей, как у Демидова, чтобы на емских станциях гребцов менять. Если на воске ехать, так уже октябрь, случись дожди, увязнешь в грязи, остаются только лошади». Сидор подобрал в сопровождении двух опытных охранников, прикупил хороших лошадей. «В середине октября мы тронулись в путь». Пока дорога была сухой, ехать было хорошо. Двигались не спеша, не так, как гнали из Воронежа в Москву, с гонцом к Филарету. Заночевали в Шатуре на постоялом дворе. Так, не спеша, проехали Муром и Павлово. Места здесь красивые. Леса, речки, воздух свежий, птицы поют. Вот и Нижний Новгород. Я вспоминал дорогу к дому Демидова. Все-таки меня везли ночью, к тому же единственный раз. А Нижний город большой, но не зря, говорят, язык до Киева доведет. Нашли. Алтуфий был дома. Моему приезду удивился и обрадовался. Лошадей отвели под навес, задали им овса. Мы уселись в трапезной, как водится, начали разговор издалека. Погода, урожай. Дошли до деловых вопросов. Все-таки у нас общее дело. Купец закупал оптом водку и возил в Нижний. ну, Вернее, не он, а его приказчики. Я решил не тянуть кота за хвост. Человек Демидов деловой время ценить умел. Знаешь ли ты, Алтуфии, что голландец Винюс по разрешению царя строит под Тулой Железоделательный пушечный завод. — Да, слышал, — кивнул купец. — Под Курском богатые запасы железных руд. Сырьем он обеспечен надолго, возить недалеко. Царева казна всю продукцию скупать будет. Очень уж пушки нужны. Забросил я крючок. — Жирный кусок отхватил голландец, и главное — задарма. Только на строительство завода потратился. Алтуфий задумался на минуту, затем его осенило. — А что ты мне все это расскажешь? Или предложить, чего хочешь? — Да есть на Урале богатые залежи меди и железа, камни драгоценные, малахит изумруды. Хочу предложить тебе объединить несколько купцов. А может, ты сам один потянешь? И построить на Урале заводики. Пока ведь никто не знает, что там земля богатая. Надо опередить других. А ты, Кожин, откуда знаешь? Ежели ты знаешь, то и другие знать могут. Не обижайся, Алтуфий, сказать не могу. Но точно знаю, что другие не в курсе. Купец надолго задумался, Лишь барабанен пальцами по столу затем хлопнул ладонью по столешнице вопрос серьезный большие деньги нужны да и риск немалый не только деньгами рискуем через татар пробираться придется как бы людишек не погубить татар обойти можно или через уфу башкирскую или через казаков южнее урала да ты никак там бывал удивился демидов я усмехнулся «Ладно, давайте за стол. Предложения интересные, но все обмозговать надо. Такие дела в одночасье не решают, пока никому ни слова». Холопы накрыли стол, все не спеша поели. Алтуфий был задумчив. На вопросы отвечал не в попад, было видно, что голова его была всецело занята моим предложением. После обеда он поинтересовался». Могу ли я задержаться на пару дней? Надо поговорить с другими купцами. Я согласился. На следующий день вместе с Сидором мы походили по городу, хотя и был здесь, когда лечил сына и жену Демидова, но город не осматривал. Побывали на пристани, здесь было полно разных судов, торговали люди, спешили завести товары в преддверии зимы, пока лед не накрыл реку. Кое-какие небольшие суденушки уже были на берегу, вокруг них суетились люди, смолили бока, очищали от водорослей днище, Побывали на торгу, я купил своим домашним несколько подарков.